«Не понимаю», — сказала Уиллоу, инстинктивно взглянув на другую девушку, словно желая, чтобы ей растолковали. «Чем же Петти так не угодила Глории?» «Как многие самодуры», — сказала Сьюзан, покровительственно опустив руку на плечо подруги, как бы защищая ее. «Глория изобретала причины, позволяющие унижать подчиненных. К счастью, Петти...» Разрешала ей это, не умея сопротивляться. Согласна, что я не безупречна. Иногда меня подводила память, но я старалась быть исполнительной. У Пэтти навернулись на глаза слезы. Сюзан всегда говорила мне, что я ужасная плакса. «Кажется, вы обе хорошо знаете друг друга», — сказала Уиллоу, размышляя о доверительных отношениях между ними. «О, да». Мы вместе снимаем квартиру, сказала Петти со слабой улыбкой. Вот почему Сюзан знала, что я две недели назад пребывала в отчаянии. Она настояла, чтобы я объявилась больной. Это был единственный выход, сказала Сюзан. Я должна была трудиться как раба после того, как четыре месяца назад ушла с моей последней работы. Но это и закалило меня. Наблюдая, как бесчеловечно Глория обходится... Со своими секретаршами я старалась помочь Пэтти справиться с ее многочисленными обязанностями. В этом больше проку, чем выслушивать по вечерам ее жалобы. А вы обнаружили еще какие-нибудь странности в поведении Глории Грейнджер? Конечно. Сьюзан пожала своими роскошными плечами. Она выглядела более значительной, чем просто озорная девчонка. Глория забавлялась какими-то идиотскими играми, беспрестанно диктовала, порой сама не понимая того, а затем делала вид, что это я неправильно застенографировала и перепечатала. Иногда она называла мне неверно имя того, кому я должна позвонить по телефону, Сьюзан рассмеялась. Госпожа довольно быстро сообразила, что я не из робких и не буду терпеть ее нелепые выходки. Вот после этого у нас отношения наладились. иногда я даже получала удовольствие от ее забав не знаю почему сказала Петти, зябко передернув плечами но я панически боялась глории и чем усерднее старалась все сделать как можно лучше тем хуже это получалось так нервничала что и в самом деле совершала ошибки однажды я попыталась восстать против нее Сью говорила мне что я должна это сделать чтобы переломить себя, но у меня ничего не получилось. Глория еще больше не взлюбила меня. — Но почему, черт побери, вы остались работать у нее? — спросила Уилову, испытывая пронзительную жалость к неудачливой девушке, обделенной жизненной стойкостью. — Наверное, потому что убедилась в своей беспомощности. Ее голос дрожал, дыхание было прерывистым. По крайней мере, здесь я имела хоть какую-то работу. И близко к дому я не выношу общественного транспорта, а сюда могу ходить пешком. И мне нравился сам дом. Мы иногда, я имею в виду, приятное. Глория приглашала меня пообедать в столовой и показывала разные красивые вещи, которые она купила. И в тот момент была очень добра ко мне. Я полагаю, оглядываясь теперь назад, что я жила в мечтательном ожидании проявлений с ее стороны большей доброты и сердечности. Мне казалось, что Глория на это способна. Еще одна жертва сказала себе Уиллоу и ужаснулась, осознав, что невольно беззвучно прошептала это, но так, что Сюзан могла прочитать слова по ее губам. «Я не думаю, что все это порядочно и честно», — сказала Уиллоу, твердо желая заставить Пэтти непременно задать ей вопрос. «Что значит «нечестно»?» «Что Глория так себя вела с нами», — опередив Петти, вступила в разговор Сьюзан. Она вдруг неожиданно изменила и тон, и повадку, спросив Уиллоу надменно и резко. «Чем еще мы можем вам быть полезными, мисс Кинг?» я уверена что у вас уйма дел у нас тоже надо рассортировать все эти бумаги для мистера примтона и адвокатов заметив как сьюзан покровительствовала своей робкой подруге уиллоу все же задала вопрос о деле с клеветой но формальные ответы ничего не добавили к тому что она уже знала Уиллоу сменила тему перейдя на разговор о книгах глории и удивилась что Петти восторгалась ими, хотя Сюзан находила их отвратительно.